Глава 3. Как получить качественный урожай. Виноградная лоза приносит три грозди: гроздь наслаждения, гроздь опьянения и гроздь омерзения. Анахосис, скифский философ, сын правителя Гнура. Когда обычный человек слышит о сборе винограда, у него появляется мысль о боддыхе с бокалом вина на закате солнца. Но для тех, кто его возделывает, это самое горячее пора. Именно в это время они собирают ягоды, которые потом превратятся в один из самых древних и популярных натуральных напитков вино. Какой сорт лучший? Те, кто знаком с историей виноделия, знают, как трудно на протяжении многих лет приживались известные европейские сорта в Новом Свете. Не очевидно ли, что нужно выбирать тот сорт, которому подходит почва и климат региона. Очень важно правильно выбрать место. Большинство сортов винограда любят тепло, и всем им нужно много солнечного света. Лоза обязательно должна быть защищена от ветра. Лучше, если виноградник расположен на южном или юго-западном склоне. Расстояние между кустами до полутора метров, между рядами до двух с половиной метров. Способ посадки зависит от типа почвы. Обилие влаги приводит к загниванию плодов, а в период сбора урожая от избытка воды ягоды могут трескаться. Необходим хороший дренаж, и для этого обычно сооружают отводящие влагу каналы. Обильный полив виноградным кустам нужен в первые два года. Перед цветением его прекращают, чтобы не опал цвет. Поверхность почвы всегда должна быть рыхлой и сухой. Для того, чтобы сформировать куст и беречь силы растения в период плодоношения, нужна правильная обрезка. Можно отмечать, с какого места на той или иной лозе начинают расти плодоносящие побеги. Нельзя обрезать виноград весной, когда идёт движение соков, иначе растение ослабнет. Лучше всего делать это осенью после того, как опадут листья. Не обрезает лозу и в год посадки. На зиму кустам требуется защита от холода, а весной не следует раскрывать их слишком рано. Виноград нужно удобрять и опрыскивать от вредителей. Перед самым сбором ягоды могут испортить оси. В принципе, виноград может вырасти в самых разнообразных местах, однако трудно предсказать, какой у него будет вкус. а соответственно и качество полученного из него вина. Право на каприз. Виноград Пино Нуар распространён во Франции, но встречается и на побережье Калифорнии, в Орегонии и Новой Зеландии, очень редко в Австрии и Тоскане. Тёмно-синий сорт имеет баланс сахаристости и бесцветный сок, поэтому из него делают шампанское. самый вкусный и самый капризный и непредсказуемый из всех тёмных сортов. Базовая составляющая многих вин, а ещё он в основном разливается отдельно без примесей, способен к очень длительной выдержке. Куст и побеги. Получению хорошего урожая предшествует терпеливая и скрупулёзная работа. Качественное сырьё для будущего вина можно снять только с сильного, крепкого куста. Сначала выращивают саму лозу, и урожай в этот первоначальный период лишь даёт виноградору надежду на успех в будущем. Кроме того, в это время можно убедиться, что для выращивания выбран подходящий сорт. Куст в период роста формируют так, чтобы растение обзавелось крепкой корневой системой и множеством листьев. Именно находящиеся под солнечными лучами листья помогает развиваться корням, стеблям и плодам. Обрезают виноград как во время роста, так и в период плодоношения. Это нужно делать таким образом, чтобы пасынки, лишние побеги не забирали у лозы питательные вещества. Куст может дать лишь ограниченное количество здоровых побегов, поэтому не следует допускать жирования, то есть бесконтрольного роста, иначе растению не достанет сил для развития листьев, а затем и ягод. Сдерживая рост побегов и появление листьев, останавливают излишнее разрастание корней, иначе соседние кусты станут друг другу мешать, конкурируя за питательные вещества. Большее количество глазков, в которых формируются почки, означает, что весной будет больше молодых побегов, а значит будет легче выбрать из них подходящие для плодоношения. Также важно, чтобы на кусте были многолетние ветки. Они дают питание молодой поросли и влияют на урожайность и качество ягод. Технические сорта винограда отличаются тем, что большое количество почек формируется и на небольших кустах. В виноградниках Шампане вручную удаляют неплодоносные почки. В процессе подвязки лоз распределяют листья так, чтобы они получали максимум света и не загнивали. Летом лишние листья удаляют 2-4 раза, чтобы повысить качество плодов. Если учесть, что фотосинтез в виноградном листе идёт активно около 40 дней, а затем его производительность падает, расположенные ниже грозди листья можно убирать без особого ущерба. В этом случае также улучшится приток воздуха к кусту. Оптимальное количество побегов для каждого сорта винограда установлено практическим путём. В то же время обрезку побегов производят с учетом возраста и развитости куста, а также почвенно-климатических условий. Думаем об урожае. Когда куст сформирован, можно подумать и об урожае. Следует помнить, что в случае с виноградом принцип «чем больше, тем лучше» не работает. Слишком большое урожае ослабит куст и, к тому же, будет некачественным. Ягоды выйдут мелкие, не вызревшие. Нагрузка урожаем для каждого куста определяется ежегодно. Может получиться так, что силы растения уйдут в основном на вызревание семян. Другие части куста при этом будут обделены, и в итоге ягоды тоже будут плохо развиваться и не получатся достаточно качественными. Между количеством здоровых молодых листьев и урожаем прямая зависимость. Для выращивания грозди определённого веса требуется соответствующая площадь хорошо освещённых солнцем листьев. Если грозди крупные, то и листьев нужно больше. Для каждого сорта соотношение своё. Например, для одного сорта будет достаточно 15 листьев на одну гроздь или даже две, в то время как для других придётся выращивать дополнительные побеги. Это немаловажно, поскольку от этого тоже зависит вкус и другие свойства винограда. Таким образом, нужно удалять лишние грозди, как бы ни было их жалко. Тут не следует идти на поводу собственной жадности, тем более что, как бы оно ни казалось на первый взгляд, в конечном счёте это не потеря, а приобретение. Частично удалить грозди можно уже перед цветением, если вам известно, сколько соцветий в состоянии выдержать куст того или иного сорта. На цветение растение затрачивает много сил, и такая обрезка принесёт растению значительное облегчение. С учётом количества листьев, побегов, размеров грозди, побегов и самого куста удаляют лишнее, но при этом оставляют необходимое. Совершенно точно следует обрезать грозди плодоножка у которых растёт вверх, иначе при наборе веса она изогнётся и не даст ягодам нормально питаться. Со слабых побегов грозди из соцветия тоже удаляют, поскольку им самим ещё нужно развиться. В виноградниках Европы и США выборочно убирают незрелые грозди. Считается, что это повышает качество винограда. К тому же там законодательно установлен максимум урожая, который можно собрать. Отличный урожай. На вкус и букет вина влияет не только сорт винограда, но и степень зрелости ягод и их качество. Плоды собирают, когда они полностью созрели, а значит, содержат достаточно сахара и полный набор химических соединений, необходимых для получения хорошего вина. При работе с некоторыми сортами ни в коем случае нельзя допускать перезревания ягод, иначе вино будет испорчено. Если же наоборот требуется высокий процент сахара, Например, для выработки ликёрных вин грозди оставляют на кусте на более долгий срок. Виноград особых сортов не собирают до тех пор, пока на поверхности ягод не появится благородная плесень. В северном полушарии виноград собирают в сентябре и октябре до начала ноября. В южном с середины февраля до начала марта. В прохладных регионах дольше, иногда до мая. На качество вина влияет и время суток, и погода, при которых собирают урожай. Нельзя это делать во время дождя или тумана, или рано утром, пока не сошла роса. Ягоды должны быть сухими, иначе они сразу же после сбора начнут гнить. В жаркую погоду виноград собирают ночью, так как чем теплее сусло, тем скорее оно начнёт окисляться. После сбора виноград сортируют, оставляя только идеальные ягоды и убирая незрелые, порченые, гнилые. Это нужно сделать как можно быстрее, так как порча и окисление начинаются сразу после того, как только гроздь отделяется от лозы. Собственно говоря, о ста процентном сохранении качества речь здесь не идет. В лучшем случае можно добиться результата в 80 процентов. Помимо некачественных ягод с грозди удаляют листья и гребни. При производстве белых вин в сусле гребни быть не должно. При выработке красных вин их присутствие допустимо, равно как и терпкость напитка, которую в этом случае оттеняют красящие вещества. Если взять шампанское, вино во всех отношениях уникальное, то здесь для всего есть чёткие инструкции и экспериментировать нельзя. Производители этого вина отбирают только ягоды в идеальном состоянии, а перерабатывать их начинают прямо в винограднике, чтобы сократить время доставки до пресса и не раздавить раньше времени.